влияние изменения цен. Выше мы предполагали неизменные цены, неизменный масштаб производства с одной стороны, сокращение или увеличение продолжительности времени обращения с другой. Предположим теперь напротив, неизменную продолжительность периода оборота, неизменный масштаб производства, но с другой стороны изменение цен. То есть понижение или возрастание цен сырых и вспомогательных материалов, а также труда или только двух первых из этих элементов производительного капитала. Изучение причин, почему в первом случае продолжительность периода оборота сокращается или удлиняется, почему во втором случае цены сырого материала и труда, а в третьем случае цены доставленных на рынок продуктов повышаются или падают, изучение этих причин не входит в круг вопросов, которые мы до сих пор исследовали. Но в круг этих вопросов входит, конечно, следующее. Неизменный масштаб производства, неизменные цены элементов производства и продуктов, изменение в периоде обращения, а следовательно и в периоде оборота. До сих пор Мы предполагали, что сокращение времени обращения для предприятия капиталиста X происходит потому, что X быстрее продает свои товары или скорее получает за них деньги, соответственно, при кредите, потому что сокращается срок платежа. Следовательно, это сокращение времени обращения вытекает из сокращения времени продажи товара из сокращения времени превращения товарного капитала в денежный капитал из Т штрих Д из первой фазы процесса обращения, оно может вытекать и из второй фазы из Д Т, следовательно, из одновременного изменения как рабочего периода, так и времени обращения капитала Y Z И так далее, которые доставляют капиталисту X производственные элементы его оборотного капитала. С другой стороны, если, например, сокращается рабочий период капитала, доставляющего сырье (примеры этого даны в предыдущих главах), если следовательно возникает возможность чаще возобновлять сырье, то производственный запас может уменьшиться, промежуток от одного периода возобновления до другого может сократиться. Если наоборот время обращения, а потому и период оборота удлиняется, то необходимо авансирование добавочного капитала из кармана самого капиталиста, если у него есть такой добавочный капитал. Но в таком случае этот капитал в той или иной форме будет применен уже как часть капитала, находящегося на денежном рынке. Чтобы получить его в распоряжение, его надо высвободить из старой формы, например, продать акции, истребовать вклады, так что и в этом случае будет оказано косвенное влияние на денежный рынок. Или же капиталист должен получить добавочный капитал в кредит. Что касается той части добавочного капитала, которая необходима для выплаты заработной платы, то при нормальных условиях, ее постоянно приходится авансировать как денежный капитал. И поэтому капиталист X со своей стороны оказывает прямое давление на денежный рынок. Для той части капитала, которая должна быть вложена в производственные материалы, авансирование в виде денежного капитала неизбежно лишь в том случае, если капиталист должен оплачивать их наличными. Если он может получить их в кредит, то это не оказывает прямого влияния на денежный рынок, потому что в этом случае добавочный капитал прямо авансируется как производственный запас, а не как денежный капитал с самого начала. Если кредитор, в свою очередь, выпускает полученный от капиталиста X вексель непосредственно на денежный рынок, предъявляет его к учету и так далее, то это оказало бы косвенное воздействие на денежный рынок через посредство второго лица. Но если кредитор использует этот вексель для того, чтобы, например, досрочно погасить свой долг, то этот добавочно авансированный капитал не окажет на денежный рынок ни прямого, ни косвенного влияния. Изменение цены производственных материалов – все прочие условия неизменны. В этом случае при падении цены продукта часть капитала оказывается потерянной для капиталиста X и потому должна быть возмещена новым авансированием денежного капитала. Эта потеря для продавца может быть в свою очередь выигрышем для покупателя. Непосредственно в том случае, если рыночная цена продукта упала только вследствие случайной конъюнктуры и затем снова поднялась до своего нормального уровня, косвенно – В том случае, если изменение цены вызвано изменением стоимости, отражающимся и на старом продукте. И если этот продукт в качестве элемента производства снова входит в другую сферу производства и протанто высвобождает здесь капитал. В обоих случаях капитал, потерянный для капиталиста X, а в целях его возмещения этот капиталист оказывает давление на денежный рынок может быть доставлен ему его деловыми партнерами как новый добавочный капитал. В таком случае имеет место только перемещение капитала. Если наоборот цена продукта повышается, то из сферы обращения капиталистам X присваивается часть капитала, которая не была им авансирована. Она не представляет собой органической части капитала, авансированного на процесс производства. И потому, если производство не расширяется, образует выделившийся денежный капитал. Так как здесь мы предположили, что цены элементов продукта были даны раньше, чем этот продукт выступил на рынке как товарный капитал, то повышение цены продукта могло бы быть вызвано здесь действительным изменением стоимости, поскольку это изменение оказало бы обратное воздействие. Например, если бы между тем повысились в цене сырые материалы. В таком случае капиталист X выиграл бы и на своем продукте, обращающемся в виде товарного капитала, и на имеющемся у него производственном запасе. Этот выигрыш доставил бы ему добавочный капитал, который требуется теперь для дальнейшего ведения его предприятия при новых, повышенных ценах элементов производства или же повышение цен элементов производства будет лишь временным. В этом случае то, что для капиталиста X потребуется как добавочный капитал, для другой стороны окажется высвободившимся капиталом и наоборот.